И здесь он употребил исключительно изящную метафору. Не осталось опивок в опорожненном бурдюке его тела. «Почему, поведай мне, тревожится она об этом? Потому что среди сограждан пошла молва. Позорно юноше умереть, будучи пьяным!» Именно так все и было, во всяком случае, что касалось молвы. Миссис Коркорен, еще недавно дававшая интервью направо и налево, оказалась в довольно неловком положении и сходила с ума от злости. На смену статьям, описывавшим ее как яркую элегантную женщину, образцовую мать семейства и так далее, пришли ехидные заметки с обличительным подтекстом, вроде «Мать заявляет, только не мое чадо». На мысль об алкоголе наводила только одна несчастная пивная бутылка. А что касается наркотиков, то их признаков не было и в помине, однако в вечернем выпуске «Местных новостей» Стали ежедневно появляться психологи, которые в один голос говорили о неблагополучных семьях и синдроме отвергнутого ребенка. Обращали внимание на то, что алкоголизм и наркомания часто передаются от родителей к детям. Это был тяжелый удар. Покидая хэмден, миссис Коркоран прошла сквозь толпу бывших друзей-репортеров, не удостоив их взглядом и плотно сжав губы в сияющей ненавистью улыбке. «Всю эту желтую шумиху, безусловно, подняли на пустом месте». Если верить газетам, то Банни был типичным трудным подростком или несовершеннолетним наркоманом. Журналистов немало не смущало, что все, кто хоть как-то знал Банни, мы в том числе, отрицали подобные обвинения, что вскрытие показало лишь мизерное содержание алкоголя в крови и ни следа наркотиков, что в конце-то концов Банни было почти 25. Слухи, стервятники досель медленно кружившие в небе, камнем упали на труп и вонзили когти». Вскоре на последней странице обозревателя появилась коротенькая заметка с результатами экспертизы. Сухие данные говорили сами за себя, но было поздно. Банни навсегда вошел в студенческий фольклор, как подросток, свернувший шею по пьяной лавочке, и, вероятно, первокурсников до сих пор стращают его сотканным из пивных паров призраком, витающих в сонме хэмпдонских мертвецов, вместе с раздавленными в смятку жертвами автокатастроф, отчисленной девицей, повесившейся на чердаке патнэм-хауса, и прочими незадачливыми персонажами. Похороны были назначены на среду. В понедельник утром я обнаружил в почтовом ящике два письма: одно от Генри, другое от Джулиана. Я начал с последнего. На конверте стоял штемпель Нью-Йорка. Торопливые строчки были написаны красной ручкой, которой Джулиан обычно правил наши письменные задания. Дорогой Ричард, сколько горя принесли мне последние дни и сколько еще горестных дней впереди. Известие о смерти нашего друга глубоко опечалило меня. Вероятно, ты пытался связаться со мной, не знаю. Я сейчас в отъезде. Признаться, я неважно себя чувствую, наверное, вернусь в Хемден только после похорон. Как грустно осознавать, что в среду нам выпадет последняя возможность собраться всем вместе. Надеюсь, мое письмо застанет тебя в добром здравии. Пишу его с любовью. Внизу стояли инициалы Д.М. Письмо из Коннектикута безличное и ходульное походило на фронтовую шифровку. «Дорогой Ричард, надеюсь, у тебя все хорошо. Вот уже несколько дней я гость семьи Коркоранов. Я чувствую себя неловко. Увы, мне нечем облегчить их горе. Однако они, потрясенные тяжелой утратой, не замечают моего бессилия и любезно предоставили мне возможность немного облегчить им груз мелких хозяйственных хлопот». «Мистер Коркоран просил меня передать однокашникам компании приглашение провести ночь перед похоронами в его доме. Как я понял, вас разместят в цокольном этаже. Если ты не планируешь присутствовать, будь любезен, сообщи об этом миссис Коркоран по телефону. Я жду встречи с тобой. На похоронах или же, надеюсь, накануне». Вместо подписи письмо завершали две строчки на греческом. Цитата из одиннадцатой песни «Илиады» когда Одиссей, отрезанный от друзей, остается один в окружении врагов. Кто на боях благороден душой, без сомнения должен храбро стоять. Поражают его или он поражает. В Коннектикут меня повез Фрэнсис. Я надеялся, что к нам присоединятся близнецы, но они уехали на день раньше с Клоуком, который, ко всеобщему удивлению, удостоился письма от миссис Коркоран лично. Мы думали, Клоука вообще не позовут после того, как Скиолы и Дэвенпорт Присекли его попытку смыться, и с миссис Коркоран демонстративно не разговаривала с ним. «Теперь пытается спасти репутацию», — прокомментировал Фрэнсис. Как бы то ни было, Клоук получил персональное приглашение. А его друзьям, Руни Уинну и Брэму Гернси, пригласительные письма были переданы через Генри. Коркорены, как выяснилось, вообще позвали массу народа из колледжа. Соседей бани по корпусу, еще каких-то людей, которых Банни даже ни разу при мне не упоминал. Софи Дирболт, кореглазая девушка с низким мелодичным голосом, которую я немного знал. Мы занимались французским в одной группе, должна была ехать в Коннектикут вместе с нами. — А Банни откуда ее знал? — спросил я Фрэнсиса по пути к корпусу, где жила Софи. Да, по-моему, он ее почти и не знал, если не считать того, что на первом курсе безуспешно пытался за ней ухаживать. Вот увидишь, Марион ей ни капли не обрадуется. Я опасался, что поездка будет натянутой. Но на самом деле... Общество нового человека принесло удивительное облегчение. Мы, можно сказать, приятно провели время. По радио играла музыка. Софи, скрестив руки на спинке сиденья, болтала с нами всю дорогу. Я сто лет не видел Фрэнсиса в таком хорошем настроении. — Ты похожа на Одри Хэбберн, — сообщил он Софи. — Тебе, наверное, это тысячу раз говорили. Она угощала нас ментоловыми сигаретами и жевательной резинкой с корицей. Рассказывала всякие забавные истории. А я смеялся от души, смотрел в окно и молил Бога, чтобы мы пропустили нужный поворот. Я никогда не был в Коннектикуте. Присутствовать на похоронах мне тоже раньше не приходилось. Ответвляясь от главного шоссе, узкая дорога в Шейди-Брук петляла меж полей, огибала холмы, взбегала на мосты и пересекала лошадиные пастбища. Через какое-то время луга за окном превратились в поле для гольфа, и вскоре перед нами возник псевдотюдоровский особняк. Кантри-клуб Шейди-Брук гласили выжженные буквы на деревянные вывески. За клубом начинались дома, большие, шикарно отделанные, каждый на участке акров 7. Место оказалось настоящим лабиринтом. Фрэнсис высматривал номера на почтовых ящиках, брал один ложный след за другим, подавал назад, ругаясь сквозь зубы под коробки передач. Нам не встретилось ни одного указателя». Логики в нумерации домов не просматривалось, и после получаса бесплодного тыканья вслепую я стал надеяться, что мы никогда не приедем, что мы просто повернем назад и весело покатим обратно в Хэмпден. Конечно же, в итоге мы нашли нужный дом. Внушительное здание из беленого кедра, стоявшее в конце небольшой аллеи, несомненно, претендовало на обращик архитектуры с большой буквы. Разноуровневые этажи, голые асимметричные террасы — во дворе покрытие из черного туфа. Растительность была представлена лишь несколькими деревцами Гинго в постмодернистских катках, которые для создания драматического эффекта поставили на разном расстоянии друг от друга. «Класс!» — воскликнула София, истинная дочь Хэмбдона, всегда готовая отдать должное прогрессу. Я покосился на Фрэнсиса. Тот пожал плечами. «Его матушка любит все современное. Человека, открывшего нам дверь, я никогда не видел прежде». Но узнал моментально, и мне показалось, будто словно во сне я проваливаюсь в тартарары. Краснолицы, здоровяк с тяжелой челюстью и копной седых волос, окинул нас быстрым взглядом, и его рот раскрылся маленьким, аккуратным «о». С мальчишеской проворностью, удивлявший в столь пожилом человеке, он скакнул к нам и затряс Фрэнсису руку. «Ну, наконец-то! Рыжий, бесстыжий, собственной персоной! Как поживаешь, сынок!» произнес он гнусавым, раскатистым голосом, голосом Банни. «Отлично!» — ответил Фрэнсис, и я немного удивился теплоте его интонации и энергичности рукопожатия. Мистер Коркоран обнял его могучей дланью и притянул поближе. «Вот это мой парень!» — обратился он ко мне и Софии и Роша Фрэнсису волосы. «У меня все братья такие, а среди моего собственного выводка ни одного толком рыжего нет. Поди разберись, в чем тут дело, как тебя зовут, солнышко!» — спросил он Софи, отпустив Фрэнсиса и протягивая ей руку. — Софи Дирболт, здравствуйте! — Какая же ты хорошенькая, просто прелесть, правда, ребят? вылетает тетя Джин! — Вылетая кто? — после озадаченной паузы переспросила Софи. — Ну как же, солнышко, твоя тетя, сестра твоего папы, очаровательная Джин Ликфолд из нашего клуба, прошлогодняя победительница женского турнира по гольфу. Нет — Нет-нет, сэр, моя фамилия Дирболт. «Дирфолд. Надо же, странно как. Никаких Дирфолдов я тут не знаю. Знавал, правда, одного Бридлоу, но это было, дай бог, памяти лет двадцать назад. Большими делами ворочал. Потом, говорят, облопошил партнера и прикарманил ни много ни мало 5 миллионов. Вообще-то я не из этих мест». «Не из этих?» Вздернув бровь, он склонил голову на бок, чем снова мучительно напомнил мне Банни. «Нет». «Не из Шейди, Брук?» Казалось, он и представить себе не может такой казус. — Нет, нет. — Откуда ж ты, радость моя, из Гринвича? — Из Детройта. — Господи помилуй! Это ж надо, приехать из такой дали! Помотав головой, Софи с улыбкой пустилась в разъяснение, как вдруг мистер Коркоран заключил ее в объятии и залился горючими слезами. Нас сковал ужас. Ошарашенная Софи смотрела поверх его сотрясающегося плеча круглыми глазами, словно он ударил ее ножом. — Милая моя красавица! — запричитал он, уткнувшись ей в шею. — Как же мы теперь без него? Ну — Ну-ну, мистер Коркоран, успокойтесь. Фрэнсис потянул его за рукав, но он никак не отреагировал. — Мы так его любили, так любили, а он нас, и всех, и тебя тоже. Я тебе как на духу. Да ведь ты и так это знаешь, правда, радость моя? — Мистер Коркоран! — Фрэнсис уже тряс его за плечи. — Мистер Коркоран! — Мистер Коркоран повернулся и с рыданиями повалился на Фрэнсиса. Подбежав с другой стороны, я кое-как закинул его руку себе на шею. Колени у него подогнулись, и я чуть было не упал, но каким-то чудом нам с Фрэнсисом все же удалось удержать его на ногах. Сделав зигзаг в прихожей, «О, черт!» — донесся до меня потрясенный шепот Софи. «Вот так попали!» Мы завели его в гостиную и усадили в кресло. Он продолжал плакать на я протянул руку чтобы расстегнуть ему воротник, но он схватил меня за запястье его нет простонал он глядя мне прямо в глаза моего малыша больше нет его безумный беспомощный взгляд сотряс все мое существо и я словно бы врезался на полной скорости в кирпичную стену внезапно и на самом деле только сейчас на меня обрушилась горькая правда мы совершили страшное необратимое зло я бессильно отпустил воротничок мне хотелось одного умереть. Боже мой, забормотал я. Боже, помоги мне, Боже, я так сожалею. Рядом мелькнуло белое, как мело лицо Фрэнсиса, и в тот же момент я получил пинок по лодыжке. В глазах вспыхнул и рассыпался искорками столб света. Зажмурившись, я схватился за спинку кресла. В такт ритмичным всхлипом, отдававшимся в голове ударами молота, под веками пульсировали красные круги. Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее, Елизавету, топором и ограбил. Вдруг всхлипы прекратились, словно кто-то дернул рубильник. Я осторожно приоткрыл глаза. Мистер Коркоран слезы еще катились по багровым щекам, но в остальном он, кажется, вполне успокоился. С любопытством созерцал щенка паниэля, который украдкой грыз его туфлю. «Дженни — Дженни! — сурово прикрикнул он. — Скверная собачка! Разве мама не отправила тебя гулять? Он сгреб отчаянно барахтавшегося щенка и, сищукая, вынес в прихожую. — Давай, давай! — раздался его беспечный голос. — Брысь отсюда! Скрипнула дверь. Секунду спустя он возник на пороге с сияющей улыбкой, лучшей в мире папа с рекламного плаката. — Ну что, ребятки, как насчет пивка? Никто не ответил. Мы еще не оправились после недавней сцены. Меня била крупная дрожь. Кровь стучала в висках. Я не мог оторвать взгляд от его довольного лица. — Ну так чего? Заговорщицкий, подмигнув, спросил он. «Неужто тут все трезвенники?» В конце концов Фрэнсис кашлянув выдавил. «Пожалуй, не откажусь». Снова молчание. «Я тоже», — обронила Софи. «Для ровного счета?» Подняв три пальца бодро, спросил меня мистер Коркорант. Я пошевелил непослушными губами. Он вперил в меня один глаз, словно пытаясь рассмотреть получше. «Слушай, сынок, а с тобой мы ведь, кажется, не знакомы, а?» Я мотнул головой. Макдональд Коркоран, сообщил он, протягивая руку. Можно просто Мак!» Я промямлил свое имя. Как как? переспросил он, приложив ладонь к уху. Я снова представился на этот раз громче. А, так это ты из Калифорнии! А чего такой бледный? Где ж твой загар? Расхохотавшись над собственной шуткой, он отправился за пивом. Я бессиленно рухнул в кресло и осторожно огляделся. Комната напоминала фото из архитектурного обозрения. Похожая на чердак, несуразно большая, с прозрачным потолком и облицованная плетником камином. Белые кожаные кресла, овальный журнальный столик, все современное, итальянское и жутко дорогое. Дальнюю стену занимал длинный застекленный шкаф, на полках которого красовались выставленные на всеобщее обозрение гравированные кубки, медали, ленты и почетные грамоты. Я поежился, заметив поблизости несколько внушительных погребальных венков. В сочетании со спортивными трофеями они наводили мысль о кентукийских скачках. «Какая красивая гостиная!» — сказала София, и ее слова эхом отразились от витрины блестящего пола. «Спасибо, ласточка!» — отозвался из кухни мистер Коркоран. «В прошлом году мы попали в образцовый дом, а два года назад в интерьерный раздел «Таймс». Знаешь, я б, наверное, немного по-другому все обставил, но Кэти у нас последняя инстанция по дизайну, и, как она скажет, так и будет». Раздалось мелодичное дин-дон. Мы переглянулись. После второго звонка из глубины дома послышался перестук каблучков. И не удостоив нас ни словом, ни взглядом, мимо продефилировала миссис Коркоран. «Генри, приехали твои гости!» — крикнула она куда-то в сторону и открыла дверь. На пороге стоял посыльный. Неуклюжий подросток, прыщи на физиономии, кое-как замазанный телесного цвета клеросилом. «Здрасте, здрасте!» — сказала миссис Коркоран. «Ты откуда? Из волшебного букета?» «Да, мэм, распишитесь, пожалуйста, вот здесь». «Нет, погоди. Я сегодня звонила в фирму. Будь любезен, объясни, зачем ты доставил сюда все эти венки утром, когда меня не было дома?» «Я ничего не доставлял, я только что заступил на смену». «Ты, кажется, сказал, что ты из волшебного букета». «Да, мэм, но я от души сочувствовал пареньку». «Я ведь вполне вразумительно объяснила, что хочу видеть дома только букеты и растения в горшках, а венки, будь добр, перевези в похоронное бюро». — Извините, может, вам лучше снова позвонить менеджеру, и он... — Боюсь, ты не понял. Я не желаю видеть эти венки в своем доме. Я требую, чтобы ты немедленно забрал их и отвез, куда я сказала. И не пытайся всучить мне еще один, — грозно предупредила она, когда посыльный поднял перед собой вычурный венок из красных и желтых гвоздик. — Просто скажи, от кого. — Скорбим вместе с вами, мистер и миссис Роберт Бартл, — прочитал мальчик, покосившись в блокнот. «А, это от Бетти с Бобом!» — спросил мистер Коркоран. Он как раз появился в гостиной, еле удерживая в руках четыре банки пива. Почему-то он решил обойтись без подноса. Миссис Коркоран и бровью не повела. «Папоротники можешь внести!» — бросила она посыльному, с глубочайшим отвращением разглядывая завернутые в фольгу горшки. Когда тот ушел, миссис Коркоран принялась осматривать растения, приподнимая веточки в поисках отмерших листьев и помечая что-то на обороте конвертов серебряным карандашиком. «Видел венок от Бартлов?» — спросила она мужа. «Правда молодцы! Ничего подобного! Я считаю, подчиненные должны знать меру. Подозреваю, Боб скоро подъедет к тебе насчет повышения. Дорогая, ну что ты! И цветы тоже, просто ужас!» — сказала она, брезгливо уминая пальцем почву в горшке. — Эта синполия совсем засохла. Луиза умерла бы со стыда. — Не подарок дорог, а внимание. — Разумеется, но все равно. Нет, если я что-то и вынесла из всей этой истории, так это то, что ни в коем случае нельзя заказывать цветы в волшебном букете. В цветочном рае гораздо лучше, просто никакого сравнения. — Фрэнсис, — не поднимая головы, продолжила она тем же скучающим тоном. — Мы ведь, кажется, с Пасхи не виделись. Фрэнсис отхлебнул пиво. «О, у меня все по-прежнему», — произнес он, сделанный беспечностью. «А вы как поживаете?» Миссис Коркорен со вздохом покачала головой. «Нам, конечно, сейчас очень нелегко. Столько хлопот навалилось. Стараемся решать вопросы постепенно и не загадывать на завтра. Я и представить не могла, как, оказывается, трудно родителям смириться и перешагнуть. «Генри, это ты?» — внезапно спросила она, заслышав чье-то шарканье на ступеньках. «Нет, мам, это я. Сходи за ним, Пат, и приведи сюда!» — скомандовала она в сторону лестницы и снова повернулась к Фрэнсису. «Утром мы получили чудесные белые лили от твоей матушки. Кстати, как у нее дела?» «Спасибо, неплохо, она сейчас в Нью-Йорке, она так расстроилась», — прибавил он, смутившись, «когда узнала про Банни». Накануне Фрэнсис рассказал мне, что во время телефонного разговора с его матерью случилась истерика, справиться с которой удалось только при помощи транквилизаторов. «Милейшая женщина!» — ласково сказала миссис Коркоран. «Я очень огорчилась, узнав, что она угодила в центр Бетти Форд». «Она провела там всего два дня», — сказал Фрэнсис. Миссис Коркоран выгнула бровь. «Вот как? Она так быстро поправилась? Впрочем, мне хвалили это заведение!» Фрэнсис кашлянул. Ну, вообще вообще-то она просто поехала туда немного отдохнуть. Сейчас так многие делают». На лице миссис Коркоран отразилось легкое удивление. «Надо же, как свободно ты обсуждаешь эту тему!» Это правильно, на мой взгляд. Признав, что нуждается в помощи, твоя мама поступила как культурная современная женщина. Раньше люди просто замалчивали эти проблемы. Например, во времена моей молодости... «О, а вот и он! Где черта помянешь, там он и появится», — пророкотал мистер Коркоран. Генри, одетый в темный костюм, медленно и тяжело спускался по лестнице. Фрэнсис встал. Я тоже. Но Генри нас проигнорировал. «Проходи, сынок, не стесняйся!» — сказал мистер Коркоран. «Угощайся пивком!» «Нет, спасибо!» — ответил Генри. Приглядевшись, я вздрогнул. Гипсово-белое лицо Генри походило на посмертную маску. Лоб густо покрывало испарина. «Ну и чем вы там целый день занимались, а проказники?» — игриво? вопросил его мистер Коркоран. Но Генри молчал. «Ладно уж, признавайся! Разглядывали журнальчики с голыми красотками? Или, может, приемник собирали?» Дрожащей рукой Генри вытер лоб. «Я читал». «Читал?» — протянул мистер Коркоран, словно не веря своим ушам. «Да, сэр». «И что же ты читал? Что-нибудь хорошенькое?» «У панишады». «Золотая голова! У меня в подвале целая полка книг. Можешь взглянуть, если хочешь. Есть даже парочка старых детективов про Перри Мейсона. «Славные, кстати, княженцы, и все как в сериале, только Перри немножко ухлестывает за Деллой, и иногда вставляет крепкое словцо». Миссис Коркорен многозначительно кашлянула. «Генри, я так полагаю, молодые люди хотели бы узнать, где им расположиться, забрать из машины багаж и так далее», — произнесла она светским тоном. «Хорошо. Проверить, достаточно ли в нижней ванной мочалок и полотенец. Если нет, возьми из бельевого шкафа в прихожей». Прежде чем Генри успел ответить, мистер Коркоран внезапно возник у него за спиной и вмешался в разговор. «Этому парню», — сказал он, хлопнув его по плечу, я заметил, что шея у Генри напряглась, и он стиснул зубы. «Цены нет! Правда, он просто сокровище, Кэти!» «Он нам очень помог», — сухо сказала миссис Коркоран. «Помог не то слово! Ума не приложу, что мы без него делали, знаете, ребятки?» — продолжал он, вцепившись в Генри мертвой хваткой. «Молите Бога, чтобы у вас были такие друзья!» «Они на дороге не валяются, точно вам говорю, никогда не забуду, как Бан позвонил мне из колледжа чуть ли не в первый же вечер. «Па», — говорит он, — «видел бы ты, с каким шизиком меня поселили, а я ему отвечаю, дескать, потерпи, сынок, присмотрись получше». «И что же? Не успел я глазом моргнуть, как у него через слово был все Генри да Генри. Бросил уж не помню что и засел за древнегреческий, рванул в Италию, аж сиял от счастья». Мистер Коркоран похлопывал Генри по плечу с грубоватым дружелюбием. На глазах у него опять наворачивались слезы. То, то и оно! Не суди о книге по обложке! Конечно, как посмотришь, так может показаться, что Генри Аршин вставили, не скажу куда, но лучшего товарища нет на всем белом свете! Эх, подумать только, когда я последний раз говорил с нашим банстером, он был весь в предвкушении, как летом полетит с этим парнем во Францию!» Маг, остановись!» — прошипела миссис Коркоран, но было поздно он уже рыдал. Это было не так кошмарно, как в прошлый раз, но все равно ужасно. Обхватив Генри, он всхлипывал у него на плече, а Генри стоял не шевелясь, со стоическим спокойствием в конец измученного человека устремив в пространство невидящий взгляд.